Он загромождает палубу, всем мешает, а выкинуть, что вы, разве можно? Его же будет очень интересно иметь в музее контики, только куда бы его поместить, не разрезая. Некуда его поместить. Ну что ж, значит, распилим аккуратно, а потом склеим. Так и сделали. Три толстенных деревяшки Сантьяго принайтовил под мостиком и на корме дабы вытесняли воду и увеличивали нашу плавучесть. Явился Норман с маленьким запасным веслом и попросил помочь ему привязать эту кроху к попьечине мостика. Будет где легче править. Привязали, вытерли пот и едва собрались выкурить по сигарете, раздался жуткий треск. Норман закричал, сломался мостик. Я отмер. Неужто опять ремонт?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 Слишком ослабили шкоты. Переделываем и снова тянем-потянем. Наконец парус на месте, и тут он задает нам работу на добрый остаток дня. Корабль отвык идти по курсу, сбивается то на зюйт, то на норт. Парус хлопает и полощет. Без конца регулируем то шкоты, то брасы и никакого проку. Туру говорил Нормана подать парус немного вперед, то есть превратить его как бы в спинакер.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 помыться после вахты, и вдруг волна закинула туда физалию. Она шлепнулась Жоржу на ногу. Я не мог спросонье понять, почему вопли, а поняв, бросился искать бутылку с нашатырным спиртом, намочил в нем вату и прекратил страдания Жоржа. Мы теперь ученые, нашатырь действует быстро и удивительно эффективен. Ветер непрестанно меняется, парус капризничает, Не дает и поесть как следует. Выбираем шкоты, жуя на ходу. Норман связался с Барбадосом. В эфире возник голос радиста яхты «Ринг Андерсон». И выяснилось то, чего в тайне мы опасались. Яхты еще в порту. Мы тут считаем дни до ее прихода. Боимся перелить лишнюю каплю в чью-нибудь фляжку, а она в порту. Капитан, видите ли, не хочет рисковать, ударяться от берега. «Ждет, пока подойдем поближе. Через недельку Бог даст, отчарим, куда пробиться!» Тур вызвал к радиотелефону Ивон. Он ни словом не обмолвился о нехватке воды, о поломке весла,